Когда под конец? У нас 70 точек под переселение и везде кладбище. Не знаете положения и не говорите. Голос у жука заметно подтвердил. Да, восемь кладбищ полностью переносится. Это и есть под конец. Дальше тя тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет. Ты арапа не заправляй. Знали в деревне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 Сам турист ранее море только причапал. Тебе один хрен где жить, у нас или шо где. А я родился в матере, и отец мой родился в матере, и дед. Я тутака хозяин, и тут тутака, ты, на, ты надо мной не крыль. Дед Егор Грозья сорвал черный корневой палец к самому носу Францова. И меня не пари, дай мне дожить без позору. «Ты, Карпов, народ, не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим. Иди-ка ты, — понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше. Это другое дело, — согласился Воронцов. Так и запомним».